11 Бабушкина квартира. Завершилось городской ралли возле двухэтажного деревянного дома, подобного многим прочим. Бомбило заломил цену и, кажется, был удивлен тем, что Тимоша безропотно расплатился. Впервые за всю поездку лицо его подобрело. — Удачи вам в личной жизни, — сказал он, упрятывая в карман купюры. — Вам того же, — ответил Тимоша. Выбравшись из машины, он вытягивал из нее Алену. «И приходите завтра на митинг», — крикнул Бомбил им вслед. «Куда-куда?» — удивился Тимоша. «Дак на митинг. По ремонт про дороги и про демократию». «Не слушайте его», — Алена взяла Тимошу за локоть. «Человек из Москвы приехал. Нужны ему ваши митинги». Ну как хотите. Лицо Бомбило приняло прежнее выражение. Машина затрахтела и, выпустив дым, уехала. Девушка провела Тимошу через калитку на огороженный двор дома. Здесь сушилось белье на веревках и стояла древняя иномарка с отвалившимся бампером. Дальше располагались сараи, откуда Тимоша послышался крик животного, на свиньи. В доме было четыре квартиры, две на первом и две на втором этаже. Алена жила наверху. Тимош поднялся за нею вслед по деревянной протоптанной лестнице. «Ну вот», — сказала Алена, отпирая дверь, — «сейчас вы увидите, где я живу. Эта квартира у меня от бабушки, которая умерла». «Повезло вам», — заметил Тимоша. «В Москве у него тоже была бабушка, обещавшая ему квартиру». Но когда он вошел, ему показалось, что Аленина бабушка была еще где-то тут. Естественный дух тления, свойственный всякому старому деревянному дому, гармонировал с мебелировкой, тюлевыми занавесками и коврами. Уютно у вас, заметил Тимоша, присаживаясь в кресло. Спасибо, ответила девушка. Я такая несовременная? Это кресло моей покойной мамочки». Как? Ваша мамочка тоже? Смущенно пробормотал Тимоша, пересаживаясь на стул. «Ничего, ничего, сидите!» – успокоила его Алена. Она принесла ему тапочки, чтобы было удобнее ногам, и сообщила, что на обед собирается приготовить кролика. Тимош не возражал против кролика, но предложил до обеда погулять по городу. Алена сказала, что рада бы, только кролик сам себя не потушит. «Но если Тимоша хочет, то, пожалуйста, пусть прогуляется!» а она тем временем позаботится об обеде. «Буду готовить кролика и думать о вас», — улыбнулась она застенчиво. «Ну, тогда я пойду», — сказал он. «Буду думать о вас и гулять».